Тридцать девятая глава. Все настроение, желание торжества и предчувствие праздника осыпалось с меня осколками, тоненькими иголочками стеклянного крошева, оседая в горле при вдохе. Стало холодно, будто не в теплом зале, а на морозном ветру нахожусь. «Добрый вечер, Владислав!» — повернула голову и посмотрела на бывшего мужа. Да, жизнь проехалась по нему изрядно. Лицо землистого цвета, глаза лихорадочно блестят, да и под глазами мешки, и весь какой-то несвежий. Что, кипино белые сорочки теперь не в чести? Разонравились? Издеваешься? Какой добрый! Влад отодвинул стол и присел к нам без разрешения, поставив локти на стол, и закрыл лицо ладонями. «Из-за тебя Иришка потеряла наших детей!» Проскрежетал он сдавленно сломанным голосом. «Влад, так При чем здесь я? Не сходи с ума!» Возмутилась я. «Что за чушь? В чем еще он меня обвинит? Ты пожадничала с квартирой, и это подкосило, стало ударом! для и без того слабые ришки. Глухо, в ладони, проговорил мой бывший муж. Так ты же купил ей домик. Разве это не утешило твой нежный цветочек? Не сдержалась, вставая. Хватит с меня. Слушать бред, что висит ломтями на ушах этого сумасшедшего, я не намерена. Эти домыслы не касаются меня. Откуда ты знаешь про дом? Тут же подозрительно зыркнул на меня Владислав, вставая из-за стола и перегораживая нам с Яром путь. Ярослав напрягся. Я положила ладонь на его предплечье и успокаивающе сжала пальцы. — Ирина Андреевна в больнице сейчас? — При таком сроке выкидыш опасен. Торопился бы ты к ней лучше. Проговорила я, глядя на набычившегося бывшего мужа и не желая конфликта. — Ирочка дома. Зачем ей в больницу? Она меня гонит уже давно и видеть не может. Даже обнять не дает. Поднял на меня больные красные глаза бывший муж и припечатал. Все из-за тебя. Влад, ты с врачами говорил? Или только со слов своей орхидеи? Если у нее выкидыш двойни на таком большом сроке, то она может умереть от потери крови. «Вызывай скорую, а не жуй сопли по ресторанам. Ты меня удивляешь. И дай пройти!» Повысила я голос. «Ты еще драку в ресторане устрой!» Шагнула навстречу побелевшему бывшему мужу, и он отступил от меня шаг назад, глядя куда-то над моей головой. «Кстати, а была ли беременность, Славик?» Ухмыльнулась я, проходя мимо. «Честно признаться...» Владислав отступил не от меня, а от Яра, но могу же я принять это на свой счет? Я неслась к выходу, как ракета, как очень-очень злая ракета. Приняв от Ярослава верхнюю одежду, я выскочила на улицу и хлебнула прохладного весеннего воздуха. Внутри все клокотало и дрожало. Что за идиотизм и как долго он будет продолжаться? Как можно быть таким дураком? меня распирало в стороны. Я излилась на Влада, и, к моему изумлению, мне было стыдно. Стыдно, что была замужем за ним, или что Владислав довел себя до такого. «Я не понимаю, за что он так ненавидит меня!» Не выдержала я и высказалась, взмахнув руками. Ярослав взял меня под руку и провел к автомобилю. Помог сесть. Достал заднего сиденья плед и укрыл мне колени, захлопнул дверь и, обойдя перед капотом машину, сел на водительское сиденье. Включил подогрев сидений. За то, что он поступает с тобой как подлец, и за свою подлость он ненавидит тебя. Только после всех манипуляций ответил он мне. Зачем нужно было делать это так отвратительно? «Что я ему сделала?» — уже тише спросила я, кутаясь в куртку. Хотелось тепла. «Ты не стала просить его остаться, не стала бороться за него», — усмехнулся Яр и пожал плечами. «Я просто ушла», — продолжила я его мысль. «И он считает, что ты бросила его». Ярослав взял мои вновь озябшие пальцы в ладонь и поднес их к своему дыханию. Согревая. Смысл бороться за внимание и любовь взрослого человека? Если он решил, что не любит, и я не нужна, так пусть плывет к нужной и любимой. Если начал действие, то это значит, что он принял решение? Я действительно не вижу смысла в этой борьбе за любовь. Любовь нужно строить, а не бороться. За нею или с ней. Так это со взрослыми. «Влад хотел, как ребенок, чтобы его умоляли и уговаривали, просили. Он не терпит сильной и равной женщины рядом. Ему нужно чувствовать себя сильнее и умнее», — усмехнулся Ярослав. Автомобиль мягко тронулся с места, постепенно разгоняясь и вписываясь в поток машин, никому не мешая и в то же время не уступая своей позиции. Уверенно, плавно. «Почему нельзя было поговорить, как два нормальных человека? Зачем это противостояние?» Заговорила я некоторое время спустя, невольно сравнивая манеру вождения Ярослава с дерганной и рваной манерой езды своего бывшего. Владиславу и на дороге все были должны пропускать, уступать. «Он ждал, что ты придешь к нему просить, а сейчас уже поздно договариваться», ответил Ярослав, перестраиваясь в другой ряд и не из внимания, что Влад явно под воздействием каких-то препаратов. Вот и поднимает муть со дна души. Почему со мной он такой подлец, а расставаясь ранее с Ириной, он был порядочен? Неужели только от того, что она позволяла ему чувствовать себя рядом с ней главным и решающим? Что за лобильность принципов? «С этой я порядочен, а с этой нет». И если бы у него не было ко мне всех этих чувств, то никакие пилюли их бы не сгенерировали. И не отвечай. Это у меня так, мысли вслух. Я положила ладонь сверху на пальцы Ярослава, лежащие на рычаге переключения скоростей. Как я попала в такую заварушку? Чуть было не сорвалось у меня с языка, но я сдержалась. Как-как? Сама. Своими руками. Влезла в шкуру мамочки Славика. «Спасибо, что дал мне ответить самой, что поддержал меня, но позволил с ним разобраться». Вместо этого, немного помолчав, сказала я Ярославу. В ответ он молча поцеловал мои пальцы, удерживая их чуть дольше обычного. Мы ехали вдоль по третьему транспортному кольцу мимо высоток Москва-Сити. Стеклянные поверхности футуристических башен отражали огни вечернего города. Тут и там, добавляя в этот калейдоскоп свой свет, словно сказочный и далекий, нереальный для меня мир. Несколько минут, и мы свернули на Косыгина с привычными тенистыми дворами. Еще немного, и знакомый человек Мичуринского летит навстречу. Жизнь многообразна, и все мы разные. Влад просто был не моим человеком.